Глава вторая. Дея. Ребенок стал взрослым мужчиной. Прошло 15 лет. Шел 1705 год. плену должно было исполниться 25 лет. Урсус оставил у себя тогда обоих детей, образовав маленькую кочующую семью. Урсус и Гома состарились. Урсус совсем облысел.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 Темная вода навсегда сделала неподвижными зрачки ребенка, ставшего теперь взрослой девушкой. На лице ее, непроницаемым для света, это горечь разочарования выражалась в печально опущенных уголках губ. Ее большие ясные глаза отличались странным свойством. Угаснув для нее, они сохранили свою лучезарность для окружающих. Таинственные светильники, озарявшие только внешний мир...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 Мы с тобой представители земного мира. Пусть же эта малютка будет представительницей мира небесного. Ее слабость на самом деле — жить всемогущество. Таким образом, в нашей лачуге будет заключена отныне вся вселенная. Мир человеческий, мир животный и мир божественный. Волк ничего не возразил. И найденыш стал называться Деей. Что касается Гуинплена, Урсусу не пришлось ломать себе голову, чтобы придумать для него имя. В то самое утро, когда он узнал, что мальчик обезображен, что девочка слепа, он спросил, и «Как звать тебя, мальчик?» «Меня зовут Гуинпленом», — ответил ребенок. «Ну что же, Гуинплен, так Гуинплен», — сказал Урсус. Дея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 Его истинного облика уже не существовало. Голова жила, но лицо умерло. Он не мог вспомнить, видел ли он его когда-нибудь. Для Дей, так же, как и для Гуинплена, род человеческий был чем-то внешним, далеким от них. Она была одинока. Он тоже. Одиночество Дей было мрачным, она не видела ничего. Одиночество Гуинплена было зловещим.